Глава четырнадцатая. Колдовская сила. После того, как Ясмин вернулась в свою комнату и с помощью пары служанок приняла горячую, обжигающую ванну, в дверь постучали. Она долго не отвечала, расчесывая совсем спутавшиеся волосы. Хотелось выдрать с корнями те, которые не желали поддаваться гребню. Бесполезно. К этому моменту Ясмин уже набралась смелости, чтобы посмотреть на свое отражение. Ужас, идущий с самой бездны, тот, что хотел забрать ее душу и уволочь во мрак, отступил. Она оставалась собой. Несмотря ни на что, она была собой. Ясмин не отводила глаза от себя в зеркале. Никогда не считала себя слишком привлекательной. Никто не давал ей понять, что она привлекательна как женщина. А теперь пришлось ей стать. Больше не будет девичества, наивности и невинности. Перед ней сидела статная женщина со светло-бронзовой кожей, с широкими карими глазами, не нераскосыми, как у большинства здесь на островах, с очерченными скулами, с твердым отцовским подбородком, с мягкими и чувствительными губами, наследием матери Корсакийки». Она была идеальной смесью островной, южной крови и другой, чужой, с большой земли. Что она знает о мире? Что, если так все живут? Она могла догадаться, чем закончится брак. Все женщины проходят через это, рано или поздно. Если они не старые девы. Наверное, и мать проходила через подобное. И сейчас посоветовала бы, что... «Ясмин провела пальцами вдоль скул, по щеке и ниже. Задумчиво коснулась подушечками пальцев искусанных губ. Когда-нибудь ей станет недостаточно одного поместья и плантации вокруг. Ей нужно будет больше. Она отправится в путешествие, как когда-то отправился отец. Побывает во всех странах за горизонтом. Ей не нужна магия. Она добьется всего сама» рубкий стук повторился. Ясмин снова не ответила. Дверь приоткрылась, и заглянула служанка. Не Ирта, а Мартина. Добродушная кузина, прислуживавшая раньше отцу. Теперь она, верно, растерялась, не зная, куда себя применить. А Вальдер только пугал. «Я могу помочь тебе, Ясмин?» «Не могу расчесать волосы!» Раздраженно махнула щетка Ясмин и безнадежно отложила ее на столик. Как будто именно это самое страшное расстройство за последние дни. «У меня есть масло». Мартина скрылась за дверью, а потом быстро вернулась. Осторожно налила кокосовое масло на ладони и нанесла на волосы ясмин. А потом принялась расчесывать тяжелым гребнем раз за разом, и даже натяжение и легкая боль на коже головы от этого были приятными. «Где Ирта?» – без особого интереса сухо спросила ясмин. Она плохо себя чувствует, — говорит. Мне кажется, она боится нового хозяина, боится попасть ему на глаза лишний раз. А мне кажется, что как раз наоборот, только об этом и мечтает». Ясмин посмотрела Мартине в глаза через отражение. «А ты его не боишься? Я молю богинь, чтобы он был милостив к вам, Ясмин. Если они одобрили ваш брак, то должны уберечь от зла». Она снова посмотрела на себя в зеркало, вгляделась в глубину своих глаз. Уберегли ли боги? А может, они не слышат этих просьб, потому что сама Ясмин не позволила им поверить в серьезность намерений? Сама признала в глубине души, что не считает брак настоящим, и обряд стал обманом? Сев за стол, она написала несколько дежурных писем своим знакомым в другие поселения острова. Одно для троюродной сестры, еще два для семейств, которые всегда поддерживали с ними связь. Вальдер не удосужился пригласить многих знакомых на обряд брекосочетания. Ясмин замутила от воспоминания, и это для многих станет оскорблением и поводом разорвать всякие связи, в том числе деловые. А ей... Несмотря на зудящую бездну в глубине души, хотелось, упрямо хотелось сохранить прежнее влияние, прежнее знакомство, прежний мир, в котором все было просто и понятно, как растущий под солнцем тростник. Да и потом, это будет отличный способ между строк предупредить остальных, в каком положении она оказалась. Если Вальдер, в первую очередь бывший военный, а не дипломат и не светский человек, привыкший к тонким беседам, двуличью и многослойности общения знатных господ, он может и не понять, что именно Ясмин пытается донести. Главное сделать это достаточно неуловимо и передать доверенным лицам. За окном послышались голоса и перестук копыт, а после и шумные голоса. Кто еще? Кто-то из тех старых гостей, кто не знает о захвате власти? Ясмин отстранила Мартину и медленно подошла к дальнему окну, из которого хорошо были видны парадные ворота. Прекрасно! Старая Пьер со своим заносчивым сыном, которого давно мечтала сосватать Ясмин, но отец так и не дал свое разрешение, зато отдал ее этому вальдеру. Пьер с сыном вышли из крытой повозки и настороженно огляделись по сторонам, Заметив повсюду чужаков с оружием. За ними притормозили его всадники. Человек десять, не больше. Ясмин вдруг усмехнулась. «Неожиданность, да?» Она оглянулась. Мартина взволнованно переминалась с ноги на ногу, и когда Ясмин посмотрела на нее, тут же спросила. «Сообщить Кириосу?» «Конечно. Это теперь его обязанность принимать гостей». Мартина неловко кивнула и поспешно скрылась. Ясмин привела, наконец, свои волосы в порядок и опустилась на стул перед зеркалом. «Что Вальдер теперь будет делать?» Он не заставил себя долго ждать и вскоре постучал в комнату. «Надо же!» Вспомнил про свою былую вежливость. Ясмин откинулась и посмотрела на него через плечо. Вальдер выглядел сдержанным и скупым на эмоции просто сухо сообщил «Ты мне нужна». «Неужели?» Уголок рта нервно дернулся. Досады и нетерпения отразились на его лице, но Ясмин не стала тянуть, поднялась и подошла к магу. Это кредиторы отца, и сейчас они явно не в духе. Прошлый сезон для плантации был неурожайным, слишком долго продержалась засуха. Отец много занял, чтобы расплатиться с рабочими, и не спешил отдавать. Вальдер слушал ее внимательно и ничего не говорил. «Что?» — приподняла она бровь. «Не думал, что плантации это не только выгодно, но и хлопотно. Можно вновь попросить об отсрочке или откупиться иначе. Я не знаю, что собирался делать отец». «Я понял. Пойдем вниз, познакомишь. Если ты отпустишь закованных, как было оговорено, в кабинете». Ясмин со злостью почувствовала, как снова против воли загорелись от воспоминаний щеки. Вальдер хмыкнул, а потом взял ее за талию и потянул за собой. Ясмин ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Спускаясь по лестнице, Ясмин попыталась выглянуть в боковое окно, чтобы увидеть закованных в кандалы. Но солнце слишком слепило глаза. Вальдер приостановился и взял ее под локоть. И в гостиную они спускались уже вместе, точно настоящая муж и жена. «Госпожа Декорса!» — даже не склонил голову старый Пьер, стоящий внизу, а сам не переставал сверлить взглядом ее, исшедшего рядом Вальдера. Приветствие отца повторил его сын Шейн, скользнув по Ясмин любопытным взглядом. Ей впервые подчудилось в нем не прежнее заносчивое и колючее настроение, а скорее спокойствие. Похоже, их женить бы больше всего хотел сам Пьер, а у сына были другие планы. Ну вот и ладно. Хорошо бы ей теперь вспомнить собственные мечты. Ясмин для проверки потянула свою руку, но Вальдер держал крепко. Кириус Дифарин. Ясмин осталась стоять прямо, с трудом вспомнив фамилию вместо привычного прозвища «Старый Пьер», каким его с презрением награждал отец. Рада представить вас моему супругу Вальдеру Ди Арстону. Он недавно прибыл из Оркитара. Пьер только неприязненно кивнул, но руки не подал. Он не был стариком, скорее ровесником отца. Но склочный характер и долгое пребывание на солнце высушили его почти черное от загора лицо, с которого тускло блестели глубоко сидящие глаза». Единственное его достоинство — он был богат. Настолько же, насколько жаден до денег. Настороженно посматривая на окружающих чужаков с оружием, Пьер успел смерить мага враждебным взглядом. Да, похоже, до его земель новости о повсеместном приходе к власти магов шли с большим запозданием. «Рад знакомству!» — все-таки выдавил он, скривившись. Несколько служанок по дому и даже кардьян потихоньку собрались на первом этаже, и Ясмин ощутила от них небольшую поддержку в этой непростой ситуации. Но Вальдер держал крепко, и избежать сложного разговора не удастся. «Не знаю, дошли ли до вас вести, но мой отец покинул плантацию и получил выгодное предложение», продолжила Ясмин и покосилась на Вальдера, в столице Энарии. «Вот как!» — скрипуче отозвался Пьер и сверкнул белыми зубами. «Так стало быть, теперь за его долги отвечает ваша... супруг?» Шейн был настроен менее враждебно, словно его более гибкий разум быстрее приспосабливался к обстоятельствам. Он обменялся быстрым взглядом с Ясмин и снова посмотрел на отца. «Стало быть, так...» Медленно и спокойно проговорил Вальдер, чуть склонив голову набок. «Хотите обсудить дела? Может быть, имеет смысл сделать это в кабинете?» «А ты быстро присвоил себе чужое!» Грубо хохотнул Пьер, пропустив мимо ушей предложение мага. Казалось, он нарочно оглядывается по сторонам и призывает всех случайных свидетелей посмотреть на происходящее. «Эй, каково! Хапнуть не только дом и плантации, но и должки прежнего хозяина!» «Весьма печально, Кириус. Но, думаю, мы найдем выход из такой ситуации». «Мне не нужен выход. Мне нужны мои деньги. Двести тысяч, которые я с дуру отдал ее папаше!» — пренебрежительно кивнул Пьер на Ясмин, но Вальдер его перебил. «Прошу вас уважительнее отзываться о моей супруге и ее уважаемом отце», прозвучало неожиданно резко. Ясмин подумала, что Вальдер взял ее с собой не просто ради того, чтобы она представила его как законного хозяина. Может, он хотел ей показать свою власть, чтобы не оставалось никаких сомнений на его счет. Пьер держал в поле зрения своего крепкого сына, охранников поблизости и будто осмелел, Снова бросив нагло. «А это уже мне решать, как с ней обращаться!» Ее папаша набрал долгов и исчез, прислав вместо себя столичного выскочку, который наверняка и знать ничего, не знает о наших делах. «И как мне ждать возврата собственных денег, прикажете?» Он даже подошел ближе, покачиваясь, точно угрожая. Ясмин даже восхитилась его то ли непроходящей тупостью, то ли чрезмерной смелостью. А быть может, он никогда не испытывал на себе особую силу одаренных колдунов? Кто здесь на островах верил, что они действительно так сильны? Вальдер незаметно сделал знак своим оставаться на месте. Ясмин увидела короткий жест за спиной, а сам выпустил ее и шагнул навстречу кредитору. Его сын, испугавший за судьбу отца, хотел было вмешаться, но под взглядом Вальдера остался на месте, как вкопанный. Маг ухватил старого Пьера за руку, мягко, но настойчиво, и тут не успел ничего сказать, только вдруг уставился Вальдеру в глаза и на миг замер. Ясмин будто почувствовала исходящую от мага паутину силы и по коже прошел озноб. И, она, и Шейн, стоявшие ближе Шейн, Сделали несколько шагов назад, не желая попасть под жуткое влияние мага. Что он сделает? Убьет наглеца? Заставит страдать? Упасть на колени? Ясмин уже знала, как подчиняют своей власти маги. Все замерло на грани новой войны. Холод сковал легкие. Вальдер же не посмеет. Шейн бросился вперед, но его схватили за руки. Послышался тихий шорох, когда все вооруженные мужчины потянулись за оружием. Не хватало устроить кровавое побоище прямо в доме. Кардьян вышел вперед вместе с помощником, но вмешаться не решился. «Вальдер!» — крикнула она, не в силах смотреть на это, бездействие Но тот тихо проговорил ей. «Стой там!» А потом склонился над Пьером и произнес спокойно. «Я полагаю, как взрослые люди...» «Мы с вами сможем решить это дело мирно, не так ли?» Кредитор изменился в лице. С него схлынула вся краска, и он почти сравнялся цветом с кожей северного чужака. На лице застыло жуткое выражение, будто его разрушают изнутри. И все тут же замерли, точно боялись пошевелиться. Лишнее движение и могучая магия лишит их воли. Кто знает, как и что умеют прошедшие обучение Из собравшихся знали только чужаки. Хриплый стон вырвался из горла Пьера, такой пробирающий, что захотелось зажать уши. Чуть согнув колени, будто ноги больше не держали его, Пьер с трудом выдавил. «Да, Кириус Ди Арстон». Когда сын вырвался из лап вальдеровских охранников и бросился на помощь к отцу, Вальдер уже выпустил несчастного. Потирая запястье, Пьер бессильно опустился на пол и уставился невидящим взглядом куда-то в стену. «И что? Вы будете подчинять так себе каждого, кто будет вам возражать?» отчаянно выкрикнул Шейн. «Вы один, а нас слишком много!» «Ну, для начала я не один», — Вальдер кивнул на своих в гостиной. Остальные уже согласились с тем, что мы, прошедшее многолетнее обучение у Дарханов, можем помогать другим и руководить. Если вы не знаете, то и король Энарии приветствует власть одаренных, а за ним и остальные правители. Ясмин на миг поймала себя на ощущении, что слушает его уверенный голос и отчасти верит его словам. Это ведь и правда так случилось. Даже короли признали влиянием магов. «То есть ваши боги делят всех на достойных и недостойных?» «На знающих и неопытных», — усмехнулся Вальдер. Сын хотел что-то возразить, но понял, что даже все они не смогут сломить чужака. Он обвел взглядом всех собравшихся и поднялся. «Не думал, что вас здесь так быстро примут», — усмехнулся он в ответ. «Моя дорогая супруга не стала противиться воле отца». Вальдер ласково притянул Ясмин к себе и по-хозяйски обхватил заслуженные на груди руки, сжав пальцы, словно предупреждая, чтобы она не делала глупостей. «И теперь может убедиться, что новый губернатор и его верные люди готовы поддерживать закон и порядок. Поэтому теперь вы можете решать все вопросы со мной» если ваш отец захочет говорить нормально а если нет я жду вас молодой человек я понял проходил сын сквозь зубы сполна испытав стыд за унижение своего отца он дал своему отцу руку и увел старого пьера прочь за ними потянулись его слуги попеременно оглядываясь то на самого мага то на его воинов ясмин заметила что и слуги И кардиан с помощником, ставшие невольными свидетелями этого разговора, тоже тихо разошлись по своим делам. Вскоре в доме наступила тишина. Ясми, наконец, облегчением выдохнула, чувствуя, как уходит нервное напряжение. Вальдер выпустил ее из своих объятий. Но она не стала тут же отстраняться прочь, а просто повернулась и сказала «Теперь...» Выполни свою часть уговора.